Глава шестая Клубничкина не пришла теляев просидел с нами до половины второго. Он почти не участвовал в наших беседах, хотя внимательно слушал направляемые мною разговоры Черепановой и Степановой о книгах и о космосе. На мою сестру Геннадий посматривал с явным интересом, но ни о чем ее не расспрашивал. Наученная мной Иришка его взгляда не замечала и с вопросами к нему не приставала. В итоге Гена попрощался с нами и перебрался за стол к своим приятелям. «Я трижды заказывал мороженое для себя, для Иришки, для Нади и для Черепанова. Из кафе мы вышли в начале третьего. Отошли от юности на десяток метров». Оставили на свежем снегу ведущие ко входу в кафе цепочки следов. Я поправил на голове шапку, зажмурил глаза, ярко блестели белоснежные сугробы. Черепанов спросил, «Вася, ты уверен, что мне рано ушли? А если она сейчас придет?» «Клубничкина не придет», — сказал я. «Поздно уже, два с половиной часа прошло». Иришка взяла меня под руку. Черепанов бросил взгляд на окна кафе, вздохнул. «Наверное, ты прав», — сказал он. «Жаль». Надя Степанова поймала на варежку одинокую снежинку, поднесла ее к глазам, улыбнулась. И отметил, что у нее после посиделок в кафе прекрасное настроение, как и у меня. По дороге мимо нас промчался грузовик, отчаянно громыхавший деревянными бортами кузова. Я посмотрел на Иришку и сказал ты молодец сестренка не грусти конспекты по системе станиславского тебе еще пригодятся завтра в школе все будут говорить о том что светка нас оставилила в дураках сказал черепанов он шагал рядом с надей понуро опустив голову под нашими ногами хрустел снег вот еще ответила иришка никто тогда же и не скажет не выдумывай лёша почему это не скажет спросил алексей еще как скажут «Говорите, нас будут», — согласился я, — но не так, как ты подумал. «Почему это?» «Ну вот представь, что кого-то из наших одноклассников пригласила в кафе Лена Зосимова из 11-го а предложил я. Он принял ее приглашение, но не пришел. «Что бы ты о нем подумал?» «Я бы подумал, что он дурак», — сказал Черепанов. «Вот ты ответил на свой вопрос», — произнес я. Иришка усмехнулась, прижалась к моей руке. Я улыбнулся и добавил. «Мы и без Светки сегодня прекрасно посидели. Разве не так?» Тюляеву в нашей компании было неуютно, но это потому, что он явился в кафе не для общения с нами. Хотя я не заметил, чтобы он вздевал от скуки. Да и на Иришку он посматривал с интересом. Лукина с притворным возмущением дернула меня за руку. «Посматривал», — повторил я. «Разве мне показалось?» Я посмотрел на Надю. Та кивнула и заявила. «Смотрел?» Я взглянул на Иришку. «Вот видишь, сестренка, мне это не почудилось». Я пожал плечами и сказал. «Лично я хорошо посидел. А вы?» Иришка вздохнула, но все же кивнула. Черепанов тоже тряхнул головой, едва не уронил себе под ноги шапку, вовремя придержал ее рукой. «Мне в кафе тоже понравилось», — сказала Надя. «В юности вкусное мороженое». «А сосиски тебе не понравились?» — удивился я. Степанова хитро усмехнулась и заявила. «Я мороженое люблю. Я сладкоежка». «Тогда у меня предложение», — сказал я. Выждал, пока на моем лице скрестятся взгляды Лукиной, Черепанова и Степановой, — спросил у Иришки. «Как твои родители отнесутся к тому, что мы сейчас явимся вчетвером?» Иришка дернула плечом. «Нормально, мне кажется», — ответила она. «Тогда слушайте мое предложение», — сказал я. «Предлагаю купить в магазине мороженое и пойти к Иришке. Там я дождусь, пока вы от сладкого подобреете, воспользуюсь вашим настроением и нагружу вас непосильной работой». Лукина нахмурилась. «Какой еще работой?» — спросила она. Похожие вопросы я прочел в глазах Алексея и Наде. Спросил. «Помните, о чем я вчера вечером разговаривал в актовом зале с Зосимовой?» «О концерте», — сказал Алексей. Я покачал головой. «О приглашениях на концерт для шефов. Это мое комсомольское задание. Завтра я загляну на почту и куплю открытки, но там большущий список приглашенных». «Столько открыток я в одиночку до лета не подпишу. Лена говорила, чтобы я получил помощь от одноклассников, но вы и есть мои одноклассники. Разве не так? Вот я и прошу у вас помощи. А взамен предлагаю вам мороженое, сколько съедите, и книгу «Звездные короли». Черепанов и Степанова одновременно дернулись и хором спросили. «У тебя есть эта книга?» Иришка тоже вопросительно приподняла брови. «Есть», — ответил я, — «но не в бумажном варианте. Она у меня вот здесь». Я прикоснулся пальцем к своему виску. Сообщил. «У меня превосходная память на художественное произведение. Думаю, вы сами это поняли, когда я на уроке декламировал стихи Маяковского. Роман Гамильтона я прочел пять или шесть раз. Помню его почти наизусть. Могу вам его пересказать, если хотите». «Хотим!» — хором сказали Надя и Алексей. Иришка кивнула. «Вот только есть маленький нюанс», — сказал я. «Помню этот роман на английском языке, поэтому буду слегка подтормаживать во время пересказа. Придется переводить книгу на русский язык. В уме. а Это чуть затянет пересказ. Если вас такое обстоятельство не смутит...» «Не смутит», — заявил Черепанов. «Нисколечко», — сказала Надя. Она взяла Алексея под руку, тот этого будто бы и не заметил. «Но мы бы помогли тебе с приглашениями в любом случае», — уточнила Степанова. «Даже без мороженого». «Знаю», — ответил я. «Но я бы все равно угостил вас мороженым». «И книгу бы рассказал», — спросил Черепанов. Я хмыкнул, сощурил глаза, потер ладони ладонь и заявил. «Сегодня я вам перескажу первые главы романа». И никуда вы уже от меня не денетесь, дорогие мои детишечки. Подпишите за меня пригласительные билеты, как миленькие, чтобы потом я рассказал вам продолжение книги». Иришка дернула меня за руку. «Ты злой человек, Василий Пеняев!» с притворным возмущением сказала она. «Поступаешь не по-товарищески». «Еще как не по-товарищески», согласился я. Потому что именно так бы на моем месте поступил шоркан Канн, диктатор Лиги Темных Миров. Он очень интересный товарищ, между прочим. «Какой еще диктатор?» — спросил Черепанов. Он все еще шагал со Степановой под руку, но будто бы не замечал этого. Я по-злодейски ухмыльнулся и пообещал. «О, скоро вы это узнаете. Он вам понравится». Публичное чтение романа эдмонда Гамильтона я устроил в спальне. Иришка, Алексей и Надя уселись на стульях рядом с моим письменным столом. К ним присоединился Иришкин отец. Школьники ели мороженое в бумажных стаканчиках, ковыряли его деревянными палочками. Виктор семёнович стоял около окна, покусывал трубку. Я улегся на кровать, сложил на животе руки. Посмотрел на выжидающих замерших слушателей и скомандовал. «Эмма, приступай!» «Эдмонд Гамильтон, Звездные короли, Роман», произнес у меня в голове голос виртуальной помощницы. «Глава первая». глава первая. Джон Гордон», — сказал я. Поначалу Гордон подумал, что сошел с ума. Он почти уснул, когда у него в голове прозвучал чужой незнакомый голос. За окном почти стемнело. Я лежал в темной комнате, смотрел на неприкрытое шторой окно. Присыпанные свежим снегом ветви ивы во дворе слегка покачивались, будто пританцовывали. То и дело пролетали сброшенные ветром с крыши снежинки. На затянутом облаками небе я видел яркое пятно. Там за тучами пряталась луна. Виктор Семенович сидел на кровати у меня в ногах, держал во рту трубку, смотрел на стену, где плясали похожие на созвездие пятна. Иришка облокотилась о стол, подпирала кулаком щеку. Я видел, как в полумраке изредка поблескивали ее глаза. Слева от нее притаились лёша и Надя. Они давно уже не шевелились, будто превратились в тени. «В его сознании», — говорила у меня в голове Эмма, Я пересказывал вслух ее слова. В его голове возник голос. «Это Шоркан», — сказал голос. «Я приветствую принца Зартаарна. Я не выполнил свое обещание и не переправил вас в облако, как обещал, потому что мне помешал имперский патруль». Иришкой надяхнули. Мне показалось, что Виктор Семёнович нахмурился. Черепанов проскрежетал зубами. «Условия нашего соглашения все еще в силе!» «После победы вас официально признают равным мне соправителем галактики», — сказал я. «Не делайте неосторожных шагов, которые вызовут подозрения. Просто ждите, когда мои агенты переправят вас в облака. Я замолчал, сглотнул слюну, смочил горло. Не удержался, зевнул. «Так этот принц, Зартарн, предатель получается», — спросил Черепанов. Я различил в его голосе тревожные ноты. Почувствовал, как на меня вопросительно взглянули Надя и Иришка. Повернул в мою сторону лицо и Виктор семёнович. Я улыбнулся, ответил. «Это мы узнаем в следующий раз. Следующая глава будет девятой. Называется она «В дворцовой тюрьме» на сегодня чтение завершил. Спасибо за внимание. «Вася!» — воскликнула Иришка. «Так нечестно! На самом интересном месте!» Черепанов и Степанова засопели, но промолчали. Виктор Семенович хмыкнул, вынул изо рта трубку. «Василий прав», — сказал он. «Весь роман мы сегодня точно не услышим. А вот вам завтра в школу». Он посмотрел на свою дочь, указал на нее трубкой и добавил. «Насколько я знаю, не все из вас уже сделали на завтра уроки, а кое-кто еще не подготовил выступление по политинформации. На этой неделе мама твоей газеты стороной обходила, чтобы ты не набросилась на нас с упреками, как в прошлое воскресенье». Виктор Семенович поднялся с кровати, прошел на Иришкину половину комнаты и щелкнул выключателем. Школьники прикрыли глаза руками и печально вздохнули, будто в кинотеатре после просмотра фильма. «Вот и не угадал-то, Вася», — сказала Лукина. «Не понравился мне этот твой шоркан, и я не верю в то, что принц Зартарн — предатель. Вот что угодно мне говорите, не верю». Иришка тряхнула головой. Черепанов и Степанова с ней согласились, они синхронно кивнули. Черепанов пообещал, что проводит Надю до ее дома. Мы с Ришкой вместе с ними не пошли. Лукина вооружилась недельной подборкой газет, уселась на свою кровать и зашоршала газетной бумагой в поисках интересной статьи для завтрашнего выступления. Вера Петровна сидела в кресле около телевизора, слушала прерываемый помехами голос диктора и вязала спицами. Я в компании Виктора Семеновича выпил на кухне чашку чая. Рассказал Иришкиному отцу о плюсах и минусах фиатовских автомобилей, которые станут прообразами для нашего нового советского автомобиля «Жигули». Я уже улегся в постель, когда в мою часть комнаты бесшумно вошла наряженная в белую ночную сорочку Иришка. Свет сейчас горел только в ее части комнаты светила настольная лампа, которую Лукина использовала и в качестве ночника. Мне показалось, что Иришка в своем наряде походила на укутанное в саван привидение. Она улеглась рядом со мной, положила голову на край моей подушки, повернула ко мне лицо, я почувствовал запах мятной зубной пасты. Примерно десять секунд Лукина молчала, рассматривала мой профиль, затем она спросила. «Вася, как ты думаешь, я ему сегодня понравилась?» «Да». «Я о Тюляеве говорю». «Я так и понял». «Вася, тогда почему он от нас ушел?» Иришка затаила дыхание. Геннадий просидел с нами за столом полтора часа. Я был уверен, что он сбежит раньше, потому что уже через час стало понятно, Клубничкина не придет. Но Тюляев еще полчаса медлил. «Спрашивается, почему?» «Кен заслушался, как вы рассказывали о книжках про космос». «Да, согласен. Тема космоса его заинтересовала. Пометь-то в уме себе на будущее». «Но смотрел Геннадий в основном на тебя. И не только он. На тебя вчера в кафе многие парни засматривались». «Разве?» — спросила Лукина. «Я этого не заметила». Иришка печально вздохнула она прикоснулась кончиками холодных пальцев к моей руке смотрела на меня не моргая у черепанова завтра спроси если мне не веришь сказал я вот еще леша мне такого насочиняет!» иришка фыркнула вася а ты нарочно пригласил сегодня нашу старосту спросила она думаешь надя и черепанов подружиться я надеюсь на это леша хороший парень умный но он же Лукина скривила губы. «Как вы это говорили, таких не берут в космонавта». Иришка усмехнулась, среагировала на свою же шутку. «Лёша хороший парень», — повторил я. «Он умный и не трус. Вот только у него сейчас гормоны в крови бушуют. Этим пользуются такие беспринципные дамочки, как эта ваша Света Клубничкина. Ему бы сменить вектор интереса. Клубничкина точно не для него» и в Кировозаводске вообще никто не нужен. Уже через пять-шесть месяцев она будет морочить головы москвичам. Особенно, если не поступит в театральный вуз. Не думаю, что она сюда вернется. Будет цепляться за столицу руками и ногами, и прочими частями тела. «Почему ты так решил?» – спросила Иришка. «Я же сам из Москвы. Или ты забыла? Таких провинциальных девиц я повидал там немало». Я заметил, что Лукина улыбнулась. «Тогда ты к подходишь», — сказала она. «Раз ты москвич, такой, как ей нужен. У тебя сейчас в столице квартира пустует. Ведь твои родители из ГДР не скоро вернутся». Так мне мама сказала. «Мама, чтоб ты знал, мечтает меня там с тобой поселить на время учебы в институте. Но я не хочу в Москву. Мне здесь у нас нравится». Иришка вздохнула. «Твоя мама разумная женщина», — сказал я. «Рассуждает правильно. Она заботится прежде всего о своих детях. Это хорошо, я так считаю. А вот Клубничкина пока еще глупая девчонка. Ей хочется всего здесь и сейчас. Славу ей подавай. Хотя бы среди школьников». Вот и заморочила головы всем подряд. И Черепанову, и твоему Генке. И тебе. «Вот уж нет, сестренка, ты тут ошиблась» и она, похоже, тоже. «Почему это?» Иришка чуть приподняла над подушкой голову. Мне показалось, что над ее волосами зависла золотистая дымка. «Мне Света ничего не заморочила», — заверил я. «Это ей не по силам. У меня таких хитрых и самовлюбленных девиц, как она, был вагон и маленькая тележка, там, в Москве». «Так уж и вагон!» Я заметил, как Иришка хитро прищурилась. «Представь себе», — сказал я. «Для всех объектов моих амурных похождений в плацкартном вагоне места бы точно не хватило. Поэтому вашей Свете Клубничкиной со мной ничего не светит. Заморочить мне голову у нее кишка тонка. А мне от нее ничего не нужно. Вообще ничего. Поверь, сестренка, я уже не мечтающий о романтике наивный юноша. В душе я давно взрослый и разумный мужчина». Поэтому твоя клубничкина об меня зубы сломает. Чем раньше она это поймет, тем это будет лучше для нее. Иришка хмыкнула. «Никакая она не моя, как теляев Лукина приподнялась на локте, поцеловала меня в щеку. «Я тебя люблю, братишка», — сказала она. «Хорошо, что ты у меня есть. Спокойной ночи». Понедельник утром мне показалось, что Иришка нервничала. Я поинтересовался у нее, что случилось. «Ничего», — ответила Лукина, но уже через пару секунд призналась. «Все думаю, а что, если Черепанов был прав? Что, если сегодня в школе над тобой посмеются?» «Кто?» — спросил я. Лукина пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «Все из-за этой дуры Клубничкиной» потому что она вчера не пришла в кафе. Иришка прижалась к моей руке, жалобно скривила губы. Мы шли по уже натоптанной тропе в направлении школы. Около лица моей двоюродной сестры клубился пар. Я усмехнулся, сказал. Нашла из-за чего переживать. Надо мной же посмеются не над тобой. Сомневаюсь, что такое случится. Но даже если кто и улыбнется, то мне это совершенно безразлично не обращай внимания». «Что значит не обращай? Ты же мой брат». Иришка варежкой стряхнула с кончика своего носа снежинку. «Ты просто задумайся», — сказал я, — «что на самом деле случилось?» Клубничкина не явилась в кафе. Не она меня туда позвала и обманула. Это было бы неприлично. Нет, это я дал Светлане шанс пообщаться со мной в неформальной обстановке. Она свой шанс упустила. Другой я ей не предоставлю. Именно в таком ракурсе я вижу вчерашнее происшествие. Под таким углом на него посмотри ты. Страдать из-за Светкиной выходки я точно не стану. Выброси эту историю из головы. Улыбайся, грудь вперед. Ты же современная комсомолка-красавица, а не забитая домостроем женщина. Пусть это видят все, в том числе и Тюляев. Иришка расправила плечи, сверкнула глазами. — Клубничкина дура, — сказала она, — такой шанс проворонила. Ты же сейчас лучший парень в нашей школе. Я бы в тебе и сама давно влюбилась, если бы уже не любила тебя как брата. А она... — Лукина покачала головой, фыркнула и добавила. — А Клубничкина пустоголовая идиотка школе, по пути от гардероба к кабинету немецкого я никаких ироничных шуток в свой адрес не услышал, не заметил и насмешливых взглядов. Старшеклассницы мне кокетливо улыбались, старшеклассники протягивали руки для рукопожатий. Пионеры по-прежнему равнодушно пробегали мимо меня, будто я был для них чем-то сродни фонарному столбу. Одноклассники меня встретили, как и в субботу. Поздоровались со мной, одарили меня ничего не значившими дежурными фразами. Разве что Надя Степанова шепотом мне сообщила, что видела сегодня во сне злодея Шоркана. лёша Черепанов мне похвастался книгой Георгия Мартынова-Каллиста, которую ему принесла староста нашего класса. Классный час прошел в уже привычном для меня ключе. Иришка пересказала статью из позавчерашней газеты «Правда». Классная руководительница в очередной раз напомнила нам, что этот год особенный, поэтому нам следовало особенно постараться, если мы собирались в этом году поступить в ВУЗ. Урок немецкого языка тоже начался буднично. Ближе к концу урока в кабинет немецкого языка заглянул незнакомый мне ушастый пионер и сообщил, что Василия Пеняева вызвала к себе директриса. Клавдия Ивановна сказала, чтобы Пеняев пришел в ее кабинет прямо сейчас, заявил пионер. Она его ждет.